Тут Лемуху не дали договорить, поднялся шум. «И вы, говорят, недалеко от с а в и с к о г о ушли, и вам можно было бы по ошибке вместо масла дрова продать. Уж лучше расскажите, как Константин а п о л л о н и ч в разбойники попал». «Вот это действительно, — говорил л е м а х удивляться можно. Как такую личность...» можно было принять за убийцу. п о з в о л ь т е опять повторяю, вы, конечно, знаете великодушие и бесконечную доброту Савицкого. А между тем такое подозрение. Так в о т он имел мастерскую в городе. В ней развешано было разное старинное оружие и костюмы для натурщиков. Стояли даже сапоги и лапти. Понадобился для картины с а в и с к о м у крестьянин. п о ш ё л он на рынок и нашел там подходящую натуру бедного мужичка, пришедшего искать в город черной работы. Договорился с ним в цене и ведет в свою мастерскую. Вот тут и разыгрался эпизод». Крестьянин, как увидел оружие и массу разного платья, бросился в ноги Савицкого и взмолился, отец родной, не губи, у меня восьмеро детей в деревне осталось. Можете себе представить, он вообразил, что здесь живут разбойники, приводят сюда людей, грабят и убивают их, чтобы воспользоваться одежей. Дальше начал говорить скульптор Леонид Владимирович Позин. Представьте себе украинский хутор летом в полдень. Жара, пыль, во всех хатах закрыты окна, на улице ни души. Я пристроился под плетнем в тени, чтобы написать этюд этого сонного царства. Захотелось попробовать себя в живописи. Из-под ворот высунулась морда собачонки. Понюхала, лениво протявкала и скрылась во дворе. Из-за плетня показывается заспанная физиономия хозяина хохла с всклокоченной шевелюрой. Смотрит и спрашивает. «А шо це вы роботе?» «Да вот, говорю, пишу». «Э-э, воно так». «Знаемо м о цих писцев, н е м пишут, а ночью ни одной курицы не досчитаешься, хеть ведь цели поки за дубиной не сходив. Вот вам и веселый эпизод. А из благоразумия пришлось мне все же уйти от этого покровителя искусства». Не мог отделаться и Дубовской, Николай Никонорович, он только предупредил. Прошу художников не обижаться за выслушанный мною эпитет, который может быть приложим ко всем пишущим этюды. Я сидел у реки в кустах и писал отражающиеся в воде деревья. Мимо по дороге шли два, по-видимому, мещанина. Посмотрели на меня и заспорили о том, кто я. Один говорит, должно быть, это рыбак сидит, другой, кабы рыбак, так у него были бы удочки. Ну так охотник и не охотник, потому без ружья. Догоняет их третий прохожий и сразу решает спорный вопрос. «Оставьте, — говорит его, — это не охотник и не рыбак, а просто дурак». Он третий уже день сюда приходит. Сидит и молча смотрит в воду.